«И кто же там Джой? спросил я. «Диас и Джонс. Я выследил их. По свету фонаря в окне вашей квартиры я понял, что они там». Холод пробежал у меня по позвоночнику. Значит, Нэнси обо всем рассказала им. Она была у Диаса. Прав был барни, предупреждавший меня держаться подальше от этой парочки головорезов и меня вновь обдал холодным потом. «Подожди минутку», — сказал я Джою. «Мне нужно подумать». «Я очень голоден, мистер Андерсон». Глаза его остановились на свертке с бутербродами, которые я приготовил себе еще утром. «Бери, бери», — проговорил я с улыбкой. В то время как он жевал, я думал, что мне предпринять. Я ведь сказал Нэнси, что оставил заявление у своего адвоката, раскрывающее не только ее вину, но и местоположение по фейри. Может быть, Диас догадался, что я блефую, и решил предпринять решительные действия. А все-таки я должен был раньше подстраховать себя и составить текст такого заявления, включив в него и тот факт, что я знал о браке по Ферри и Нэнси. Копию этого заявления, включая расписку адвоката, что оригинал находится у меня, я мог показать Диасу и таким образом избежать его зубов. Но у меня ничего этого не было. Придя к такой мысли, я решил поехать в бюро и там на пишущей машинке заготовить нужный мне документ. «Спасибо, Джой, спасибо», — сказал я. «Возвращайся туда и продолжай наблюдение. Когда они уйдут, позвони мне». Я протянул ему свою руку и визитную карточку. С полным ртом он кивнул, пристально глядя на меня маленькими светлыми глазами. Я понял намек и дал ему 20 долларов. Выскочив из машины, он исчез. Мне пришлось несколько раз нажать на кнопку звонка, прежде чем Джексон, ночной сторож в агентстве, открыл входную дверь. «Вы что-нибудь забыли, мистер Андерсон?» спросил он. «Надо привести в порядок письменный стол. Завтра ухожу в отпуск», ответил я. «Желаю счастливого отдыха, мистер Андерсон». Два часа я бился над текстом заявления и, наконец, составил его, напечатал три экземпляра. Затем я направился к множительному аппарату и сделал три отпечатка с фотографий Пуффери и Нэнси, которые прислал мне Колдвелл. Вернувшись к себе и приложив фотографии с текстами заявлений, я разложил их по разным конвертам. На каждом конверте я напечатал «Вручить начальнику полиции Терлу в случае моей смерти или исчезновения». Все это я положил в большой конверт и адресовал Говарду Селби, известному адвокату, ведущему дела агентства и моему личному другу. Затем я написал ему письмо, сообщая, что вышел на опасную банду и собираю против нее улики. Дальше я просил его сохранить конверт в нераспечатанном виде до тех пор, пока я не закончил исследование. В заключении я просил его передать конверт Тереллу, если он услышит о моей смерти или исчезновении. Мне нужно было иметь от него письмо, подтверждающее получение этих документов не позднее середины следующего дня, присланного ко мне домой со специальным курьером. Контора Сэлби размещалась на пятом этаже Труман Билдинг. Я опустился на лифте, бросил письмо в его почтовый ящик и вернулся к себе. Второй конверт... Я засунул в ящик письменного стола, где у меня хранилась бутылка виски. Увидев, что в бутылке еще оставалось немного жидкости, я допил ее прямо из горлышка и почувствовал себя немного лучше. Третий конверт я положил в боковой карман пиджака. В этот момент раздался звонок телефона. Они ушли пять минут назад и направились к аламедо «Отчитался Джой». «Спасибо, Джой». «Спасибо». «Отправляйся спать». «А как Джимбо?» «Он все время наблюдал за Ламеда-бар, мистер Андерсон». «Пусть продолжает наблюдение».